Он докурил сигару и бросил окурок на землю. Ему хотелось дождаться, когда свет в ее окне погаснет, знать, что она уснула, как в те дни, когда она девочкой уходила спать с зубной болью. Но он был очень утомлен. Автомобильная езда плохо действует на печень. Надо идти домой и запирать двери. В конце концов, он ничего не в силах изменить тем, что останется в саду. Он вообще не в силах ничего изменить. Старые не могут помочь молодым, да и никто никому не может помочь. По крайней мере, там, где замешано сердце. Чудная вещь — сердце. И подумать, что у всех оно есть — Это должно бы служить утешением, а вот не служит. Не утешало его, когда он дни и ночи страдал из-за матери этого мальчика, что она тоже страдала, и что прокуфлер от того, что страдает сейчас этот молодой человек, и, наверное, жена его тоже. И Сомс запер балконную дверь и пошел наверх. Он постоял у ее двери, Но ничего не было слышно. Он разделся, взял жизнь художника в Вазаре и, сидя в постели, стал читать. Чтобы уснуть, ему всегда хватало двух страниц этой книги, и обычно это были все те же две страницы. Он так хорошо знал книгу, что никогда не помнил, на чем остановился. Скоро он проснулся. Сам не зная от чего, и лежал, прислушиваясь. В доме будто происходило какое-то движение. Но если он встанет и пойдет смотреть, опять начнутся терзания. А этого не хотелось. Кроме того, заглянув к флер, он чего доброго разбудит ее. Он повернулся в постели, задремал но опять проснулся, лежал и думал лениво, «Плохо я сплю, надо больше двигаться». Сквозь щели занавесок пробивалась луна, и вдруг ноздри его дрогнули, как будто потянула гарью. Он сел, понюхал. «Ну да, что там?» «Короткое замыкание? Или горит соломенная крыша голубятни?» Он встал, надел халат и туфли и подошел к окну.